Одна из этих сил, понятно, продолжала показывать мне парочку, гуляющую по аллее Елисейских полей, а, кроме того, напоминала мне и другие неприятные сцены, выхваченные из прошлого, например, Жильберту, пожимающую плечами в ответ на просьбу матери побыть со мной. Но другая сила расшивала по конве одежд рисовала будущее гораздо более радостное для меня, чем мое скудное прошлое, в сущности такое однообразное. В награду за одно мгновение, когда я опять видел насупившуюся Жильберту, сколько было таких, когда я придумывал, что она предпримет для того, чтобы помириться со мной, а, может быть, и для нашей помолвки. Правда, устремляя эту силу к будущему, воображение все-таки черпало ее в прошлом. Чем скорее изгладилась бы из памяти моя досада на то, что Жильберта пожала плечами, тем скорее померкло бы и воспоминание об ее прелести, воспоминание, будившее мечту о том, чтобы она вернулась ко мне. Но смерть моего прошлого была еще так далека, Я был вполне уверен, что терпеть не могу Жильберту. На самом деле, я все еще любил ее. Когда кто-нибудь говорил, что я причесан к лицу, что я хорошо выгляжу, мне хотелось, чтобы это слышала Жильберта. Я злился на то, что так много знакомых зовет меня к себе и никуда не ходил. Мне досталось дома за то, что я не поехал с отцом на званый обед, на котором должны были быть бонтаны со своей племянницей Альбертиной, молоденькой девушкой, почти подростком. Разные периоды нашей жизни находят один на другой. Вы с презрением отказываетесь, потому что любите другую, которую вы совершенно охладеете потом. От встречи с той... Которую вы равнодушны сегодня, которую вы полюбите завтра, которую, если бы только вы захотели ее увидеть, быть может, полюбили бы раньше, и которая благодаря этому сократила бы нынешние ваши мучения, заменив их, впрочем, другими. Мои мучения видоизменялись. Я с удивлением замечал в себе сегодня одно чувство, завтра другое, обычно вызываемые надеждой или страхом, связанными с Жильбертой. С Жильбертой, которую я носил в себе. Мне надо было внушить себе, что другая, настоящая Жильберта, вероятно, ничуть не похожа на эту, что напрасно я воображаю, будто она о чем-то жалеет, что, наверное, она думает обо мне не только гораздо меньше, чем я о ней, но и чем она обо мне, когда я остаюсь наедине с выдуманной Жильбертой, когда я стараюсь догадаться, чего она от меня хочет, когда я воображаю, что все ее внимание устремлено на меня. В душевной боли, постепенно слабеющей, но все же упорствующей, следует различать тот период, когда нам ее причиняет неотвязная мысль о самом человеке, и другой, когда оживают воспоминания. Злые слова, глагол, употребленные в письме. Откладывая описание разных видов печали до более позднего увлечения, мы ограничимся пока замечанием, что первый из двух видов несравненно менее тяжел, чем второй. Это зависит от того, что живущее в нас представление о человеке окружено ореолом, и этим ореолом мы спешим окружить и самого человека. От того, что наше представление проникнуто, если не частой отрадой надежды, то, во всяком случае, спокойствием вечной грусти. Нужно, однако, заметить, что образ человека, из-за которого мы страдаем, занимает скромное место среди тех осложнений, которые усиливают тоску любви, длят ее и не дают от нее излечиться. так незначительная причина болезни может вызвать сильнейший жар и задержать выздоровление. Но если понятие о любимом человеке отражает, в общем, оптимистическое настроение, то этого нельзя сказать об отдельных воспоминаниях, о колкостях, о резком письме. От Джильберта я получил одно такое письмо. У нас создается впечатление, что в этих обрывочных воспоминаниях весь человек — В них он достигает мощи, которая ему совершенно несвойственна в том привычном понятии, какое у нас складывается от него в целом. Письмо — это уже не образ любимого существа, который мы рассматриваем в задумчивой тишине печали. Мы прочли, мы проглотили письмо в страшной тоске, от которой сжималось наше сердце, изнывавшее от нежданного горя.